«Пропал я совсем. Люблю. Пожалей. У меня много денег. Все твое будет. Хозяйство заведем. Оставьте!» — отвечала Даша. «Я не хочу иметь с вами ничего общего». Тогда Бугрову пришла в голову безумная мысль. Посватать ее законно, по старому обряду. В сваты он взял... Сергея Сидоровича Полякова, своего дядю с материнской стороны, и безответного мужичка Луконю, сторожа пристанских складов. Для верности сам пошел вместе с ними, хотя это было нарушением обычаев. Решил подействовать на Дашину мать смирением и добротностью одежд. Сейчас они все сидели вокруг стола и, как положено, для начала вели Околичный разговор. Дашиной матери очень все это было не по душе, она и в мыслях не допускала отдать дочь захальника Федьку. Проще всего было бы указать и непрошенным гостям на дверь, но вековое уважение к важнейшему обряду мешало ей это сделать. Какие-никакие, а все же первые сваты. Поджав губы, она бросала сердитые, но со скрытой смешинкой взгляды на ширму. За ней сидела Даша и демонстративно со злостью крутила патефон. «Пара ней так много холостых, а я люблю женатого». Летел с пластинки голос, полный вечерней девчачьей тоски. Даша уронила голову на руки, в этот миг ей показалось, что она действительно полюбила смешного, долговязого Сашу Зеленина, что жизни больше нет, а дальше пойдет навеки только жалкое прозябание. Кто-то бухнул в дверь, застучали торопливые шажки матери, послышался глуховатый босок. Дарья Ивановна дома? Простите, срочный случай. Операция. Нужно лететь на шум озера. Даша выскочила из-за ширмы и сжала пальцы в кулаки. В дверях стоял Зеленин, но глядел он не на нее, а на Федьку. Несколько секунд в мирной комнате под оранжевым абажуром все было недвижимо. Только трассирующие полеты взглядов Пересекали теплый воздух, чувствовалось, что сейчас все полетит к чертям. Федька начал медленно подниматься со стула. Зеленин тоже медленно, безотчетно спускал с плеча сумку. «Я сейчас, Александр Дмитриевич!» Отчаянно воскликнула Даша и кинулась в спальню между столом и дверью, словно пытаясь рассечь тяжелую волну ненависти. Бугров швырнул в сторону стол. «Выйдем отсюда», — сказала Зеленин. «Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах он не отступит перед Бугровым, что бы ни было». «Падла!» — прошептал еле слышно Федька, и по искре, мелькнувшей в глазах, видно было, что он даже доволен создавшейся ситуацией. Вдруг Сергей Сидорович грузно насел на него сзади, Даша выбежала уже в валенках, полушубке и шапке-ушанке и потянула Зеленина за руку. «Пойдемте! Да пойдемте же!»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 «Вертолет». Девушка ахнула. «Вертолет?» «Ну, конечно!» — с напускным спокойствием ответил Зеленин. «Дело-то ведь крайне срочное. Они побежали к озеру по тропинке через огороды, переваливались через плетень и, увязая в снежной целине, спустились на лед. А в это время Бугров молча боролся со своим дядей». наконец он стряхнул его и отбросил в угол дашина мать встала в дверях со щеткой не подходи Ирод, порешу бугров вырвал щетку сломал ее о колено и обведя взглядом комнату сказал раздельно все привет граждане ринулся вон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 В густой темной синеве быстро двигалось какое-то инородное тело. Он не сразу сообразил, что это вертолет. Зеленин и Даша уже не помнили о Федьке. За несколько минут они очутились страшно далеко от него в особом ночном мире, где действуют только люди, идущие на помощь. В необозримую даль уходило ледяное пространство. Зеленину на миг показалось, что они стоят на белом песке на дне океана в какой-то мароккотовой бездне. Вертолет уже висел над ними, трепеща винтами, как диковинная глубоководная рыба. Потом он пошел прямо вниз и раскорячился на снегу своими тремя колесиками. Открылась дверца, из нее махнула громадная лапа, У пилота были южные глаза и круглые щеки, и ясно, что, знакомясь в другой обстановке, парень неминуемо раздразился бы шуточками. В тесной кабинке пришлось прижаться друг к другу, и Александр даже забросил руку за плечи девушки. Пилот захлопнул дверцу, взревел мотор, машина вертикально пошла вверх. Ощущение было настолько необычным, что Зеленин закрыл глаза». С закрытыми глазами он вспомнил, что нечто подобное, такие взмывания вверх, уже происходили с ним раньше, в детских снах. Вертолет перешел на горизонтальный полет. «Ой, вот наш дом!» — воскликнула Даша. «И кто-то стоит на обрыве. Мама, наверное». Не будь в кабине так тесно, Даша, безусловно, вся бы извертелась. Она первый раз в жизни поднялась в воздух, да еще на вертолете. Она то взглядывала сияющими, благодарными глазами на спутников, то восторженно смотрела вниз на снежные бугорки крыши и вдаль на огни стеклянного мыса. «Какая красивая у нас земля!» Эти слова вырвались у нее, как вздох. «Правда красиво?» Темные массивы леса клинями, полукружиями, островками окружали ледяной простор, посылающий в небо лунные лучики. «Какой марки машина?» — заорал Зеленин пилоту. Узнать это было совершенно необходимо, чтобы в письмах небрежно сообщить «Летаю на вертолетах марки».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 Только самым дерзким мечтателям приходила идея взлететь в воздух с помощью мотора. Дед этого пилота, вероятно, сидел на орбе, цукал валов и так же вот почесывался. А внук его, может быть, почесываясь, будет высматривать посадочную площадку на Луне? Двадцатый век. Сидим внутри вибрирующей железяки, под ногами пустота, а попробуй кому-нибудь сказать о невероятности происходящего, засмеют. Через двадцать минут, когда уже утихли дашные восторги и улеглось зеленинское возбуждение, пилот громко сказал «Вот, между прочим, эта хата». Зеленину взглянул вниз и увидел маленькое светлое пятно огорода и двускатную крышу. Он с сомнением посмотрел на пилота. «Сядете тут?» «Даже не знаю. Снег глубокий и деревья. Чего доброго?» «Винт поломаю», — сказал пилот. «Что ж, надо попробовать». В кинохронике Зеленин видел, как спускались из вертолета по веревочной лестнице. У него даже захватило дух от восторга. «Может быть, мы по веревочной лестнице спустимся?» Теперь уже пилот взглянул на него с сомнением. «А девушка как же?» «Подумаешь!» — воскликнула Даша. «Я тоже смогу!» а «Ну, валяйте!» Пилот повеселел и пошел на снижение. Вертолет повис метрах в двадцати над землей, казалось, можно дотронуться до верхушек елей, Открыли дверцу. Тугой морозный воздух ударил в лицо. Пилот, встав на колени, пошарил на дне и выбросил за борт лестницу. Стараясь не смотреть вниз, Зеленин завязал тесемки Малахая и протянул руку пилота. — Ну, пока. Спасибо, товарищ. — Чего там? Счастливо!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 Сверху бесформенным кулечком быстро катилась Даша, она упала чуть ли не на шею Зеленину, оба весело забарахтались в снегу. Отменное приключение! — Лёшка Максимов просто качурился бы от зависти! — Ну, — сказал Зеленин, — что же, поползем теперь до дома. Смотрите, — толкнула его Даша, — вон жена лесника. От дома, ожесточенно махая лопатой, двигалась к ним темная фигура.